Глава 24. На балу, как на войне. Слышала, на сегодняшней церемонии будут гости со всех уголков Империи. Выдержки хватило ненадолго, и едва мы отдалились от поста стража, я попыталась увести разговор в нужное русло. В первую очередь меня интересовал визит адмирала. Аргвару упоминал, что Саив сильный стихийный маг. Одно его присутствие существенно ослабит Терезу и заставит пересмотреть планы. Я безумно переживала, успеет ли дракон добраться до столицы. Если леди Балтимер всерьез наточила зубки на Марианну, бал может закончиться катастрофой. Хотелось бы иметь пару козырей в рукаве на случай, если змея пойдет во банк Полагаю, этот вечер запомнится многим. В бархатном голосе дракона проскользнули мурлычащие нотки, отчего фраза стала еще двусмысленнее. Владыка предупреждал, обещал и угрожал одновременно. Любопытство разгорелось с новой силой, но в отличие от Аргвара я не настолько хорошо владела игрой слов. Пока размышляла, как элегантно обыграть интересующие меня вопросы, мы дошли до малого бального зала. «Жемчужинки мои, вы изумительно прекрасны и неподражаемы!» Голос императорского церемонии мистера я услышала еще из коридора. «Но реверанс и выход нужно отрепетировать еще раз. На позиции...» Ответом стал слаженный полный тоски вздох. Похоже, на позиции леди выходили уже раз десять и считали, что и так сойдет. Но от Франка Тороса еще никто не уходил. Он не успокоится, пока не добьется идеального результата. Я не понаслышке знала, сколько нервов может вытрепать этот улыбчивый мужчина в несуразно большой шляпе, делающий его похожим на гриб сыроежку. Вкрадчивые тоны и добродушное выражение лица производили обманчивое впечатление, забавная внешность скрывала стальной характер. Франко служил церемонией мистером еще у деда нынешнего императора и мог за короткий срок подготовить любое светское мероприятие. «Пташка моя, двигайся легче, меньше скованности, представь, что твои руки — это крылья!» Месье Тора легко отвел ногу назад, исполняя эталонный реверанс. Несмотря на солидные весы и низкий рост, двигался мужчина плавно и грациозно. Стоящая напротив молоденькая жрица смущенно улыбнулась, повторяя за ним. Прекрасно, великолепно, изумительно! А теперь повторите несколько раз, чтобы тело запомнило движение. Заметив в зеркале новых гостей, Франко выдал поручение остальным целительницам и направился к нам. Звездные ночи, темнейшие Влады Конери, Светлейшая леди Лисавер. Звездные ночи, лорд Торас. поклонилась. Рада видеть вас в добром здравии. На лунообразном лице церемонии мистера расцвела искренняя улыбка. В прошлом месяце я выписывала ему лекарства от подагра, и сейчас одной фразой продемонстрировала, что помню всех пациентов в лицо и переживаю о них даже вне госпиталя. «Вашими стараниями, леди Лисавер», — скромно потупился маг. «Я бы рад побеседовать, но времени, увы, в обрез. Позвольте вас ознакомить со сценарием церемонии». Один щелчок пухлых, унизанных кольцами пальцев, и на ладонь Франко приземлился увесистый свиток. Откашлявшись и развернув его, он принялся зачитывать вслух. При этом церемонии мистер не забывал поглядывать на окланяющихся жриц. Девушки так прониклись его речами, что ни на миг не прекращали тренировки. К слову, результаты впечатляли. Франко в очередной раз продемонстрировал невероятное мастерство и за кратчайший срок сделал невозможное. Целительницы двигались легко и слаженно, будто впитали искусство реверансов с молоком матери. Они обучились ему только что. Все жрицы, представленные к награждению, выходят согласно чину и заслугам. Первой следует госпожа-настоятельница. Голос церемонии эхом разлетался по бальному залу, настраивая на нужные лад и задавая тон всему вечеру. Тревоги отступили на задний план, я всецело погрузилась в репетицию. «Услышав свое имя, вы должны не спеша пройти сквозь арку героев. Голову следует держать слегка опущенной». «По сторонам не смотреть, взгляд не поднимать, пока вам не вручат орден». Дождавшись от жриц утвердительных кивков, Франко продолжил. «Реверанс следует исполнить дважды, как только приблизитесь к его величеству, и после получения награды. Напоминаю, вы должны остановиться в двух метрах от императора. На алой ковровой дорожке есть крохотная отметка». В коридоре послышались мужские шаги. Я сразу узнала тяжелую поступи чеканный ритм. Ему вторил звонкий цокот каблучков, легкий, словно перезвон хрустальных колокольчиков. Его Величество, светлейший император Лиркады Алвара I. И его дочь, светлейшая принцесса Мариана и Аланта Карин де Сервей. Провозгласил Героль, а через миг двери зала распахнулись, впуская венценосных гостей. Франко взмахнул свитком, как дирижерской палочкой, и жрицы слаженно склонились в реверансах. Визит Алвара выходил за рамки вечерней программы, но никто не выдал удивления ни вздохом, ни жестом. «Ваше Величество!» Владыка щелкнул каблуками и вытянулся по струнке. «Согласно кодексу, император считался верховным командором армии, поэтому военные приветствовали его как высшего почину. чину. Ваше Высочество!» Мариане галантно поклонились. В душе заскулила ревность, тоскливо, протяжно, надрывно. Не стоило огромных усилий придушить ее на корню и не выдать себя. Успокаивала лишь реакция принцессы. На ныре она смотрела с любопытством, но без тени женского восхищения и кокетства. «Светлейшая леди Ванда!» Повисшую в зале тишину разбил голос Алвара. Низкие, грубые, с выраженной хрипотцой и тяжелыми, рычащими нотками. Он пугал и завораживал одновременно. В нем чувствовались силы и власть. «Вы в очередной раз доказали, что не зря занимаете свою должность. Рад, что в свое время поддержал отмену старого кодекса. Результаты новой программы приятно удивляют». Настоятельница склонилась в глубоком, почтительном поклоне. Для нее этот день был особенным вдвойне. Ванда родилась в семье обычных магов, но благодаря упорству и сильному удару стала первой простолюдинкой добившейся права обучаться в храме Пресветлой. В те времена светлые целительницы считались не просто элитой, а были сродни небожителям. При монастырях учились и работали только представители высшей аристократии. Одаренных среди них было мало, желающих посвятить себя благому делу еще меньше. После обучения большинство жриц благополучно выходили замуж и забывали о высоком долге работать стало практически некому но советы слышать ничего не хотел про изменения в кодексе и тогда после очередного прорыва на аудиенцию к императору пробилась ванда по слухам ей помогли предыдущие верховная и еще несколько высокопоставленных жриц речи девушки и ее яростная жажда знаний впечатлили алвара Он поддержал законопроект, и двери обители распахнулись для всех желающих. Правда, многие восприняли указ в штыки. Прошли десятилетия, пока одаренные целительницы низшего класса встали вровень с потомственными аристократками. «Ваша похвала — величайшая честь для меня». Голос Ванды слегка дрожал, выдавая яркие эмоции. Я впервые видела настоятельницу без привычной маски и, пожалуй, только сейчас осознала, Через что ей пришлось пройти? Алория. Взгляд императора скользнул по мне, сканируя, вспарывая все щиты и пронизывая до костей. Казалось, от него ничего невозможно утаить. Твои успехи меня также несказанно радуют. Он не спешил упоминать о переводе, и это настораживало. Я крыльями чувствовала неладное, но не могла понять, в чем дело а применять новые способности боялась. Да что там, я даже смотреть лишний раз на дядюшку не рисковала. Высокие, крепкие, с бугрящимися мускулами, заметными даже сквозь элегантный камзол, император напоминал дикого зверя. А грубые, словно высеченные из камня черты лица и мрачный взгляд прекрасно дополняли этот образ. Не представляю, как от такого мужчины могла появиться на свет столь хрупкая и нежная куколка, как Марианна. Внешняя девушка пошла в мать, и от отца унаследовала лишь разрушительную и чудовищную по силе магию. «Ваше Величество!» вперед вышел Франко. Его певучий голос разбавил напряженную атмосферу, повисшую в зале после появления Алвара. «Мы как раз репетировали выход». «Похвально!» — одобрительно кивнул император. «Но я бы хотел внести корректировки в сегодняшнюю программу». От слов дядюшки пробирал озноб. Мне категорически не нравился его настрой и начало разговора. О каких изменениях может идти речь, если до церемонии осталось всего ничего? «Как вам будет угодно, Ваше Величество?» На лице церемонии местера застыла безмятежная улыбка. Он слишком хорошо знал императора. «Позволите уточнить подробности?» Алвара ответил не сразу. Жестом затребовал сценарий и принялся внимательно изучать его. Секунды казались вечностью, а тихий шелест свитка растекался по залу шипением ядовитой змеи. Я, затаив дыхание, ждала вердикта, мысленно прокручивая самые ужасные варианты. Отец говорил о заморозке помолвки на неопределенный срок. Разумеется, я бы предпочла сразу разорвать ее, но в нынешних реалиях соглашалась и на это. «Главное, чтобы император не решил ускорить процесс и отправить меня в Виланиезу, замужней леди. Хотя без согласия Родриго он не сможет объявить об этом, а отец поклялся защитить меня. Остается брак Марии и Аргвара. Но досрочно их обвенчать император также не сможет. Во-первых, принцесса не достигла брачного возраста. Драконицы начинали чувствовать истинных только после 21 года». А ее высочеству до второго совершеннолетия оставалось чуть меньше месяца. Столь поспешное объявление о помолвке будет грубым нарушением кодекса и лишением Мари права самостоятельно встретить пару. На такое Алвара точно не пойдет. Во-вторых, Арагвар ни разу не давал повода думать, что между ним и принцессой возможны близкие отношения. «Ваше Величество, я могу чем-то помочь?» — подал голос церемонии местер. Франко то и дело посматривал на настенные часы. До бала оставалось меньше десяти минут. «Нужно включить в программу вальс». Меня окинули пристальным пронизывающим взглядом. «Алория и маркиз Балтимер откроют бал». Стоило представить танец в объятиях кукловода, и горло сдавило спазмом. Не представляю, как выдержать это испытание, если меня тошнит от одной мысли. Отец, я понимаю, что традиции нерушимы, но леди Лисавер не может открывать сегодняшний бал. Из петли панических мыслей вырвал грудной голос Марианны. Он завораживал мелодичностью и легкостью, чарующей хрипотцой, но казался слишком глубоким для юной девушки. Это нарушает кодекс. Наткнувшись на ледяной взгляд отца, принцесса виновато улыбнулась и похлопала ресничками. Сама невинность. Только в золотых глазах плясали луковые искорки. Вот уж у кого стоит поучиться искусству слова. Одна фраза, а у меня камень с души слетел. И да хранит пресветлая госпожу-настоятельницу. Кто бы мог подумать, что ее идея надеть на всех форму станет для меня спасительной соломинкой? «На следующей неделе состоится бракосочетание Алории и маркиза Балтимера», — отрезала Алвара. «Первый вальс сезона принадлежит им по праву». Аура императора давила могильной плитой, а слова разбивали душу на осколки. Не стоило огромных усилий удержать эмоции в узде и не выдать себя. «Ваше Величество, это огромная честь, но, боюсь, принцесса права. Я почтительно склонила голову. Жрицы не имеют права танцевать на балу в церемониальных одеждах. Взглядом дяди можно было убивать, но на помощь снова пришла Марианна. «Если Алория не возражает, бал открою я. Это не будет нарушением этикета». Принцесса кокетливо улыбнулась и словно невзначай скользнула взглядом паныри. Меня вновь накрыло удушливой волной ревности. Но в последние миг я зацепилась за пустоту в ее глазах и странную улыбку. Словно Мари подавала мне знак и всеми силами пыталась предупредить скандал. Да я Аргвар вел себя подозрительно тихо. Или он обо всем знал? Поэтому и намекнул с помощью Ильес, что ему можно и нужно доверять. Как можно, Ваше Высочество? Улыбнулась мысленно представляя на месте Аргвара другого Нэри, старшего. Это помогло сохранить лицо и задушить ревность в зародыше. Буду рада уступить вам эту честь». В зале повисла тишина. Император обдумывал слова дочери и выискивал в них подвох. Жрицы и церемонии местер прикидывались безмолвной ветошью. А я судорожно цеплялась за слова отца о втором, более подходящем женихе для Марианны. Да и поведение самой принцессы не вписывалось в рамки женского соперничества. Она осторожно подыгрывала мне, хотя ее истинных мотивов я пока не понимала. Сомневаюсь в простом благородстве, наверняка что-то затребует взамен. В попытке немного отвлечься, я принялась рассматривать ее. Для церемонии Мари выбрала наряд с открытыми плечами и пышной юбкой из персиковой парчи. Классическая, элегантная, но с изюминкой в виде замысловатой золотой вышивки и очаровательной бахромы на рукавах и корсете. Тончайшие нити, украшенные жемчугом и хрустальными бусинками, стекали с тканей, искрящимися ручейками, заменяя привычное кружево. Роскошно, необычно и идеально подходит, чтобы с одного танца вскружить голову мужчине. Вопрос лишь, какому именно? Хорошо. Убедившись, что я помню о своем месте и его планах, император снисходительно улыбнулся. «Так и поступим». «Франко, после церемонии награждения прикажи играть Левуарский вальс». Знаменитый танец, на который леди приглашают понравившегося мужчину. Намек, что Мари может выбирать, а я — нет. Впрочем, судя по хитрой предвкушающей улыбке, принцесса вела свою игру. И она явно шла вразрез с планами императора.